Глава 15. «Что?» «Повтори, что ты сказала». Пистолет продолжает дрожать в его руке, но он убирает палец с курка. Беременна. Близнецами. Точнее, двойняшками. Я пытаюсь говорить спокойно, пытаюсь не паниковать, но внутри меня все разрывает от дрожи и страха. Я догадываюсь, что происходит. Но мне очень сложно в это поверить. Прокручиваю в голове снова и снова тот странный вечер, делаю вывод, что ошибки в моих предположениях быть не может. Но это просто немыслимо. Что за кошмарные игры судьбы? За рулем была не я, а Тая. Она похожа на меня по внешности. На ней была моя кофта, и в тот вечер она сбегала из дома. Вернулась поздно ночью, крадясь в темноте. Она пыталась спрятать за волосами ссадину. Тая нервно себя вела и дрожала. Дрожь и беспокойство пыталась скрыть любыми способами. Я тогда сразу заподозрила, что у нее что-то случилось. Но в тот момент нас прервал дядя, который внезапно вернулся домой. Мы разбежались по комнатам, потом как-то все это отошло на второй план. Разве я могла тогда предположить, что сестра решит вдруг тайком взять мою машину и покататься? Машина, которую подарили мне родители стояла долгое время в гараже. Я боялась к ней подходить, ведь я пообещала, что никогда больше не сяду за руль после того, как погибли мои родители, а я была за рулем в момент их гибели. Страх оказаться за рулем снова стал моей фобией номер один. А продать автомобиль не успела. Да и дядя запрещал. Он хотел найти выгодного клиента, чтобы продать ему эксклюзивную вещь в три втридорога. Он все твердил, что на такие редкие модели «Цена только растет с каждым годом». Потом данный вопрос отошел на второй план и забылся. «Боже, Тая! Что ты натворила? Неужели сестра и правда сбила человека, испугалась и убежала, ничего никому не сказав? Глупая девчонка. Я просто не могу поверить в то, что узнаю сейчас и в то, что со мной происходит. Это сон. Какой-то жуткий кошмар. Я очень хочу проснуться, пытаюсь это сделать, но не могу. Грозные глаза Алаева немного теплеют, самую малость, короткой вспышкой демонстрируя удивление. Несколько секунд мы просто молчим и, кажется, словно не дышим. Затем он медленно опускает вниз пистолет, по-прежнему не сводит с меня яростного, переполненного гневом взгляда. «Это правда?» «Так быстро?» «Да». Я ведь была на УЗИ. Только что вернулась, хотела сообщить вам новость. Да твою ж мать! Слышу грохот. Вздрагиваю. Двойняшками? Серьезно? У него шок. Двойной. Демьян швыряет пистолет на стол, отходит от меня подальше. Он в замешательстве. Мечется из стороны в сторону. Потом подхватывает снимки с пола начинает их подолгу рассматривать, вчитываться в информацию, изучает и перечитывает по нескольку раз. Это ошибка. Так не бывает. Какая-то грёбаная ошибка. Бар себе это снова и снова надломленным голосом, будто отрицает действительность. Но в его руках находятся реальные доказательства. Демьян психует, швыряет в стену документы, хватает телефон и делает несколько звонков, общаясь с кем-то на повышенных тонах. «Ты уверен, сука, что это она?» Ему что-то отвечает. Он опять зло сжимает челюсти и тяжело, хрипло дышит, будто сейчас из его груди вырвется десятибальный торнадо. «Показывай. Хочу это видеть немедленно». Он включает видеосвязь, вытягивая вперед телефон, чтобы им не было видно. Мерзкие волны дрожи проносятся вниз по спине, как гремучие змеи, оплетая мое тело удушающими кольцами. Я вижу знакомый гараж, вижу автомобиль. Похоже, кто-то из подчиненных Алаева проник ко мне в дом и проверяет факты лично, фиксируя все на видео. «Да, мы осмотрели машину», — поясняет мужской голос за кадром. «На капоте вмятина. На стекле есть трещина. Номера совпадают. Это именно та машина. Пробили по базе владелец Аврора Миляева». Демьян резко сбрасывает вызов едва держа себя в руках. «Аврора, как ты могла?» По щекам заскользили слезы, я схлипнула, сжавшись в комочек. «Простите», еле — еле-еле выдавила из себя. «Я не могу иначе. Я должна взять вину на себя. Демьян ничего мне не сделает, верно? Ведь я в положении. Отныне я ношу двух его детей». А моя сестра, если он узнает правду, он ее в пыль сотрет, без малейшего колебания, потому что поклялся. На могиле своего сына поклялся отомстить. Мне сейчас очень тяжело говорить. Просто не могу ни единого слова выдавить. Только сижу перед ним, как висельник, ждущий казни, склонив голову вниз, потому что понимаю, каково сейчас ему. Как же ему сейчас больно и мерзко от меня. Что он обо мне только думает. Размазать по стенке, мечтает, но сдерживается. Нельзя. Нельзя мне вред причинять. Как все ужасно получается. Дим, довольно! Резко меня обрывает: Борис! В кабинет пули влетает охранник. Я осторожно приподнимаю голову. Звали! Увести. Куда? Заприв в подвале, мне надо подумать. Алаев трет пальцами виски, прикрыв глаза. Он повернулся ко мне спиной, словно от меня отвернулся. Да, именно так. Теперь я его враг. По щеке скатилась слеза, когда амбал схватил меня за локоть, оторвав от пола, и потащил к выходу из кабинета. «И пусть из клиники перезвонят. Пусть мне все ее чертовы анализы на почту скинут». «Понял?» Дверь захлопнулась а потом прозвучал грохот и мат. Словно что-то звонкое и хрупкое с силой ударилось об стену, разлетевшись на осколки. Вероятно, Демьян что-то разбил. Борис вел меня торопливым шагом в сторону лестницы, молча. Мы спустились на самый нижний этаж. Он открыл одну из дверей и втолкнул меня в небольшую затемненную комнатку. Дверь позади захлопнулась, щелкнул замок. Я осталась совершенно одна.